шестьдесят четыре вчера вечером я видел тебя в репетиции совещание у вига хеогена закончилось сказано было именно то чего она хотела они с юносом спустились на лифте в подвал и не замочив ног прошли по подземному переходу подрядах узгаты чтобы не бежать под дождем через парковку сейчас оба стоят в гараже управления ждут лифт который доставит их в отдел она не отвечает и юнасмейт продолжает «Проходил мимо и видел тебя за уличным столиком, ты уж прости, в весьма сомнительной компании». Не отвечая, она раздраженно жмет на кнопку лифта, хотя та уже светится. «Да, твоего приятеля Гея, пожалуй, упрекнуть не в чем, но второй выглядел ужасно». Непринужденно продолжает Смейт. «Вроде тех типов, что болтаются возле рынка. Кажется, я даже узнал его». «Мог». Юна Смейт вопросительно смотрит на нее, и она решает не говорить ему, что Лео тот самый бомж, который в конце концов обеспечил ему алиби. «У тебя на людей глаз алмаз», — вкратчиво говорит она. «Сразу видишь, что перед тобой за человек». «Брось, Эйкин, ты ведь полицейская, так неужели вправду считаешь допустимым, чтобы тебя видели в городе с подобными типами?» «А что, расту над собой, после устричного». Секунду-другую Юна смеет молчит, словно затаив дыхание. Потом шумно выпускает воздух и с сожалением цокает языком. «Карен, Карен, какая из люка Вечно все колючки наружу! Вообще-то это становится проблемой!» «Пожалуй, у меня есть причины!» Лифт наконец-то звякает. Она входит в кабину и молча наблюдает, как блестящие стальные двери медленно сдвигаются. «Понимаю, ты разочарована, что расследование отложено, но я тут ни при чем». «Так решила прокурор. Она и Хеуген полностью согласны. Мы взяли того, кого надо. Он сидит в СИЗО». «Мы взяли парня, который признался в четырех взломах и двух попытках поджога. Сюзанну убил, не он. Откуда, черт побери, такая уверенность?» «Да, похоже, мы теперь никогда не узнаем, кто, а?» «Ей совершенно ясен их посыл». Полиция раскрыла убийство Сюзанны Смейт. Все попытки искать альтернативные мотивы и преступников надлежит прекратить. Наверное, говорит Смейт. «С другой стороны, ты за все время не представила ни одной конкретной версии. Ты имеешь в виду за целую неделю?» «Так или иначе, мы, наконец, взяли кваны, и не благодаря тебе, должен сказать, если бы он не болтал языком, сумел бы взломать и поджечь еще пару-тройку домов. А то и убил бы каких-нибудь бедолаг на свою беду случившихся дома. Лифт снова звякает, они выходят. И в ту самую минуту, когда она хочет открыть матовую стеклянную дверь с логотипом полиции и уже полустертой надписью, знаменующей территорию уголовного розыска, Юна Смит берется рукой за косяк, не давая ей пройти. Ты знаешь, что теперь надо делать, Эйкин? На ближайшие недели, пока не отправится домой менять пеленки, Бьоркин переходит в группу расследования по мурбекским преступлениям. Ты прекратишь все активные розыски по лангевикскому делу и сосредоточишься на заключительном отчете по делу Кваны. И сделаешь хорошую мину. Очень хорошую.